Глава 5 Из груди Джинву буквально вырвался торжествующий вопль. Несколько минут показывавшийся вечностью, он провел между жизнью и смертью. Едва не отошел мир иной, но наконец отыскал долгожданный ответ. Рыцари были лишь пешками и не несли настоящей угрозы. Маги, вот кто занимался управлением действий последних. Вот кто настоящий враг, темной тучи нависающей над ним. Цель стала другой, уничтожить магов всех до единого. Нужно было постараться, чтобы увидеть реальные предметы, словно смотреть сквозь невидимую, но ощутимую пелену. Да уж. Он усмехнулся про себя. Какая чудесная ирония. Первой жертвой моего кинжала убийцы-рыцари стал маг. джинву Ву глядел на то, что осталось от рыцари жалкие клочки одежды и части доспехов. Он не смог сдержать своего смеха. Он разрешил себе немного посмеяться, но только немного. Времени было в обрез. джинву не имел права на такую роскошь, как расслабиться. Бдительность терять было нельзя. Квест продолжался, он еще не подошел к концу. Воздух заполнил сильный гул, пол затрясся под ногами. Джинву напрягся и начал оглядываться. Жуткий черный дым мягко окутал рыцарей, которые буквально только что рассыпались на части. Миг еще, и они один за другим медленно вставали, целые и невредимые. Это могло означать только одно. Где-то поблизости скрывались еще маги, которые, как и погибших товарищ, могли управлять рыцарями. Последние, не мешкая, стали наступать на него. джинву даже подумать ни о чем не успел, как его рука, сжимавшая кинжал, двинулась вперед с невероятной скоростью. Вжих! Ближайшая к нему шеренга из рыцаря превратилась в пепел. джинву Ву обвел глазами то, что осталось от рыцарей. Невероятно! Эта игрушка однозначно стоила того, чтобы отдать за нее 2,5 миллиона золотых. Клинок убийцы-рыцарей прошел сквозь доспехи врагов, что стояли перед ним, словно сквозь теплое масло, и не только благодаря острому лезвию, как и было сказано в описании предмета. Этот кинжал предназначен для уничтожения рыцарей, но не только это впечатляло. джинву даже через рука от кинжала ощущал, какая чудовищная магическая сила хранится в нем. А магазинное оружие тоже ничего, да? Восприятие с другим оружием из реального времени практически не имело отличий. Обычно у Джен Ву было только одно мнение насчет магазинного оружия. Он считал, что когда нельзя найти себе полезное оружие в реальной жизни, лучше использовать оружие из магазина как запасное временное. Но с другой стороны, я не могу игнорировать того, сколько золота я отдал за это оружие. По крайней мере, этот клинок выглядит намного лучше, чем оружие, которое обычно используют другие охотники. Но в то же время Джинву помнил те моменты, когда задавался вопросом, сможет ли он заработать большие деньги, продавая оружие охотникам магазина. В отличие от других расходных материалов, оружие не имеет запрета на передачу другому человеку. «Ну, давай же, сконцентрируйся, сконцентрируйся!» – приказал он сам себе. Еще не наступило время делать что-либо или нападать. Рыцари постоянно перебегались, места на место, не давая покоя Джинву. Кинжал с быстротой молнии врывался в ряды врагов, разрывая их на части. Но это еще не конец. На мгновение он очнулся и осмотрел плоды своих действий. Разочарование затопило его сознание. Рыцарей стало гораздо больше, чем изначально. Чем больше он убивал, тем больше их становилось. Еще одному рыцарю он перерезал горло. Теплая липкая кровь окропила его лицо. Скорее найти этого чертового мага. Так долго я не выдержу. джинву наступил рыцарю, которому недавно отрубил голову на плечо и снова подпрыгнул, прежде чем этот рыцарь, потерявший голову, упадет. Он собирался использовать ту же тактику. Скрытие. Вжих! Форма Джинву стала размытой, конечно, он не собирался использовать скрытие, чтобы спрятаться и убежать. Цель Джинву была другой, но она была верной. Волшебник использует навык «Взгляд обнаружения». Раздался звуковой сигнал, который эхом разносился вокруг со всех сторон и просто бил его по ушам. Джинву пробежал по головам рыцарей и быстро заметил, где были следы и места, из которых сочились остатки магии. Она использовалась для активации навыка обнаружения. Магов всего 5. Джинву вначале решил нацелиться на ближайшего к нему волшебника. Джинву обернулся и посмотрел прямо на него, хотя тот и скрывался в тени. Враг ощутил, что попался и поспешно потянул рыцарей себе на защиту. Вжих! Кинжал Василиска, который Джинву незаметно достал из инвентаря, оказался в его лев руке. В ту же секунду Джинву швырнул кинжал, который пролетел четко по прямой и угодил прямиком в центр лба мага. «Хрясь! Вы обучились навыку метания кинжалов! Вы уничтожили волшебника!» Еще около сотни рыцарей рассыпалось после устранения мага. Осталось четверо. Джинву вновь запрыгнул на головы и плечи рыцарей, что окружали его, и побежал к своей следующей цели. Прыжок. Стоп. Джинву резко остановился. Он перевел взгляд на кинжал касака, который швырнул в первого мага. Клинок все еще валялся на полу. Надо бы его вернуть. Пригодится. Но как? Стоп. Это же идеальная возможность использовать новые навыки и проверить их на практике. Рука правителя. Активация. Кинжал, который находился на приличном расстоянии, поднялся в воздух и притянулся к руке, словно магнит. Вот так. Джинву схватился за рукой от кинжала. Теперь после того, как он стал обладать данным навыком, Джинву не приходилось каждый раз беспокоиться о потере кинжала. Теперь он сам прекрасно находил хозяина. Это здорово экономило время и не мешало проводить атаки. Даже если он и останется безоружным, то ненадолго. Поэтому, не теряя времени, Джинву сразу же перешел в нападение на следующего мага. Прежде чем тот успел хоть что-то предпринять в свою защиту, Джинву уже приблизился к нему и одним махом перерезал ему горло. «Вы уничтожили волшебника». Кругом слышали звуки ударов от падающих тел рыцарей. Сейчас осталось менее половины рыцарей статуй. Осада начала потихоньку спадать. Скоро все будет кончено. Глаза Джинву заблестели от предвкушения победы. Теперь счет трое. Но маги не собирались так легко сдавать позиции. Осознав, что их вычислили и положение заставляет желать лучшего, они сразу изменили тактику. Их не устраивало быть перебитым по одиночке, и враги стали собираться вместе, чтобы укрепить защиту. Но не только маги соединили силы. Рыцари по приказу стали собираться вместе, создавая крепкую стену. Маги сливали заклинания в поток энергии. Вскоре маги стали читать заклинания в унисон. Угрюмый голос прозвучал под потолком, отдаваясь в ушах Джинву. И вскоре после этого волшебство было завершено. Многочисленные рыцари, которые сопровождали каждого из магов, начинали собираться в кучу и будто сливались в единое целое. Затем армия превратилась в огромного железного монстра голема после завершения трансформации голем медленно повернулся в сторону джинву и взглянул на него у, -у, у а вот это не шутки сказать что джинву был впечатлен значит ничего не сказать он был просто ошеломлен чудовищным давлением которое голем оказывал на него джинву чувствовал невероятный поток энергии направленный в его сторону Однако Джинву не позволил страху закраться в мысли. От него бесчисленное количество раз пытались избавиться различными способами, и он был закален. Хотя, конечно, напряжение не отпускало его. Особенно утомительным было ожидание. Ждать всегда сложно. Эти несколько минут превращения голема показались ему вечностью, но наконец монстр закончил метаморфозы. Он начал приближаться к Джинву, земля дрожала при каждом его шаге. Голем замахнулся на Джинву своим огромным кулаком, однако Джинву смог с легкостью вернуться. Один из столбов, которые находились позади Джинву, был наполовину разрушен, хотя Голем лишь слегка задел его кулаком. Огромный, ужасающий, пугающий. Джинву рассмеялся от предвкушения, азарт от скорости битвы опьянял его. Если бы Джинву не знал, какой порой бывает реальность, он, возможно, бы испугался, но в голове его созрел четкий план, как бороться с этим монстром. Внезапно Голем сомкнул руку. в замок и с грохотом опустил на пол, пытаясь расплющить Джинву, но не собирался отступать и бросился прямо на голема, используя навык быстрый бег. И теперь скольжение. В мгновение ока Джинву проскользнул между ног голема, абсолютно не заостряя на него внимание. Его изначальной целью не было сражения с големом. Монстр потерялся в пространстве, и пока он находился в замешательстве, джинву появился точно перед тремя оставшимися магами. Голем развернулся, чтобы поспешить на помощь хозяевам, которые остались без защиты. Они отчаянно выкрикивали приказы и заклинания, но тщетно. Внезапно все осознали, что голем не успеет. Плечи загнанных в ловушку магов дрожали. Шах и мат. Джинву жутко будто ухмыльнулся, что мгновенно преобразило его лицо. Обычно перебить по отдельности лучше, но в этом случае вышло наоборот. месте было проще управлять големом. Однако попасть в ловушку еще проще. ведь сейчас джинву мог спокойно управляться с кинжалами обеими своими руками вы уничтожили волшебника вы уничтожили волшебника вы уничтожили волшебника раз два три их ждала та же смерть что и рыцари в мягком черном дыме голем который уже готовился напасть вдруг отшатнулся назад и снова рассыпался на жалкие доспехи джинву даже не обратил на это внимания. он предполагал что случится нечто подобное однако джинву пока не собирался терять бдительности. это конец все закончилось Или сейчас появится что-то еще. джинву напрягся, готовый к любой ситуации, как неожиданно услышал. Звуковой сигнал оповещения от системы. джинву нервно сглотнул и приготовился. Однако система сообщила об окончании квеста, что было даже довольно неожиданно. Вы уничтожили всех монстров в испытательной комнате, поэтому вы можете закончить квест. Ваши специальности и работа будут решены в ближайшее время. В зависимости от заработанных очков улучшения, вы можете перейти к более высокий класс. Наконец, это закончилось. Джинву снова мог вздохнуть с облегчением. Это был тяжелый поединок. Благодаря его кратковременной смерти, возвращению в квест и штрафной зоны, он понял, как бороться с этими квестовыми монстрами. Если бы он сразу использовал серьги мгновенности, то не получил бы этого знания. Дальше он бы точно не продвинулся. А ведь я тогда серьезно думала, что пора убегать, улыбнулся сам себе Джинву. К счастью, он сразу потерял серьги мгновенности вследствие чего не смог ими воспользоваться, поэтому ему пришлось надеяться лишь на себя, а не на какие-то магические штучки. И в результате мы имеем джекпот. Теперь пришло время получать награду за все страдания. Джинву посмотрел на таймер, который отсчитывал время пребывания в данном подземелье: 4 часа 29 минут 16 секунд. Время на таймере изменилось, да и время, проведенное в штрафной зоне, также добавилось к общему счету времени. Прошло уже 4 часа и 30 минут. Но это было не все, на что Джинву обратил внимание. Он смог сам закончить квест, к тому же уничтожил всех монстров этого квеста, с которых мог пойметь интересных предметов. Его начало трясти от волнения от того, сколько очков он он мог заработать, пока проходил этот квест. Какую работу он сможет выбрать после этого? Запускается анализ действий игрока для правильного подбора профессии, подходящей игроку. Отлично, просто отлично. Если ваша работа определяется вашими действиями, которые были совершены до сих пор, это означает, что у вас не будет возможности пострадать из-за выполнения миссии или квеста неподходящего класса. Что ж, приятно слышать. Там, где находится игрок, всегда присутствует аура темного жнеца. Пока игрок проходит задание, он улучшает свое тело. Но вместе с битвами, что он проводит, его кровь все сильнее и сильнее закипает, оставляет на своем пути кучу трупов, а его битвы отмечены очень кровожадными. В начале Джин Ву хотел возразить системе, но не нашел подходящих слов для повышения уровня. Когда он вошел внутрь подземелья, джинву не просто уничтожал монстров, он бил их до тех пор, пока они вообще не переставали шевелиться. В один из моментов ящерица-монстр пряталась от него в страхе в скрытом месте, но не позволил ей дальше дышать, уничтожив ее. Также ему часто приходилось сражаться с охотниками. Жнец, труп, кровожадность. Наборчик слов так себе, как и ожидалось с самого начала решение этой системы попахивать чем-то наподобие класса убийц. Между тем, система продолжила. Кроме того, игрок стремится к огромной власти, не полагается ни на кого, даже если рядом с ним находятся его товарищи. Все, на что надеется игрок, это его собственная сила, с помощью которой он и прокладывает себе путь все дальше и дальше. В целом, джинву был согласен с оцениванием, которое проводила система. Но, во-первых, это все потому, что у меня никогда не было надежного партнера. Но Джин Ву не понимал, почему это было упомянуто в анализе квеста по специализации. Ведь эти вещи случались и ранее, и к данному квесту по сути отношения не имели. Система продолжила свое описание ситуации. «Ваше желание обладать огромной властью достаточно сильное, чтобы вызвать призраков, которые блуждают в долине смерти, и поднять из-под земли армию мертвецов, дабы управлять ими. это армия, которая готова будет следовать любому вашему приказу, будет лишь помогать вам, чтобы вы не полагались ни на кого, кроме себя, и обходились без посторонней помощи». Армия мертвых? джинву Ву почувствовала, что то явно идет не так, как он планировал. И тут до него стало доходить. Эй, система, стоп! Однако, у него еще не было возможности вставить хоть слово. Пришлось слушать решение о результатах от системы до конца, пока она уведомляла джинву своим обычным прохладным тоном. Анализ завершён Поздравляю, ваша будущая профессия, некромант. Что? джинву Ву стоял как громом пораженный после такого заявления системы. Какого черта появилось сообщение Некромант? Да почему, если все сводилось к тому, что Джин Ву должен был получить класс убийца? Он тупо уставился на сообщение, что все еще висело перед ним. Затем протер свои глаза, чтобы еще раз удостовериться, что ему это все не кажется. Он снова взглянул на сообщение. Конечно, ничего не изменилось. Ваш новый класс Некромант, поздравляем! Поздравляем? Да эта система явно издевается над ним! Сообщение, как приговор, продолжало висеть и исчезать в ближайшее время, явно не собиралась Вначале это повергло его в шок, и он отказывался верить происходящее. Непонимание медленно переросло в гнев. «Я никогда не прикасался к статистике интеллект и никогда не влиял на нее». «Так какого хрена?» – бушевал Джин Ву. «Среди множества классов этот реже всего встречается. Шансы получить его были минимальны. Самый, черт побери, редкий класс!» И найти профессию, пока состоишь в этом классе, труднее всего. Джинву только и делал, что боролся за свое местечко под солнцем с самого пробуждения, с самого начала, с Е ранга. Его первым настоящим оружием был короткий кинжал, которым он и делал всю грязную работу, за исключением того момента, когда он орудовал своим первым стальным мечом. И все навыки, что он приобрел и использовал, говорили, что он должен был стать первоклассным убийцей. Даже в умении которым он обладает, похожи на умение которыми должен обладать убийца. Поэтому Джин Ву не мог себе представить, что у него может быть какой-либо другой класс, кроме убийцы. Но в то же время, разве некромант не входит также в группу классов, обладающих магической силой? Хотя все источники знаний Джин Ву это различные игровые приставки, но все же он примерно знал, какую работу должен был выполнять некромант. В его представлении это темные колдуны и окружающая их армия нежити. И сколько бы они ни продолжали думать об этом, ему трудно было найти связь класса некроманта с самим собой. Джин Ву на это лишь нахмурил брови и покачал головой. «Итак, во-первых, мне нужно успокоиться», — подумал он. Хоть голова джинву и пухла от всей этой информации, что разом свалилась на его головушку, он все же постарался успокоиться, взять себя в руки и спокойно во всем разобраться. Спокойствие было основным козырем джинву Ву. Голову нужно держать трезвой. джинву взял себя в руки на мгновение отпустил свое волнение, чтобы хорошенько обо всем поразмыслить. Однако, все-таки, от чего же? джинву на себе прочувствовал, как проходят все стадии принятия ситуации. Сначала был шок, потом непонимание, следом отрицание, а затем гнев. Теперь же, когда наконец пришло смирение, джинву показалось, что он почувствовал, что прошел все пять стадий предсмертия, которые можно было заметить у обреченных на гибель охотников или людей. Его текущее состояние было точь-в-точь, -точь, как у них. Гнев. Далее идут, по-моему, переговоры или компромисс, вспоминал джинву Однако, по правде говоря, не могло быть никакого компромисса по этому поводу. Никакому согласию внутри себя он не приходит. Давайте-ка рассмотрим все достоинства класса под названием «Некромант». Можно ли, входя в этот класс и управляя его мощью, создать собственную армию, как и говорила система ранее? проблема только в одном это так называемая армия будет состоять из солдат тела которых собраны из костей короче армия скелетов джинву понимала что весь его мир перевернется как только он примет этот класс и эту профессию и даже если это не так Охотники зачастую бывают подвержены зависти и страху, когда узнают классы других охотников. Однако вероятность того, что вы будут бояться и уважать как охотника, который возглавляет армию мертвых, ну такая себе. Ведь это звание еще и получить надо. И тут только два пути. Сможет он достичь этого звания или не сможет. И утверждает, что либо по этому поводу для Джин Ву было сложновато. Клик. Вы принимаете свой новый класс? Система запрашивала ответ. Это радовало в какой-то степени. Получается, у меня есть возможность выбора. джинву вздохнул с облегчением добровольное принятие определенного класса может означать только одно есть и другие возможности и если есть другие шансы получить желаемый класс то тогда тем более нет причин для беспокойства джинву решил отказаться от предложения нет я отказываюсь однако после его отказа пришло новое сообщение некроман принадлежит разряду скрытый класс вы все еще отказываетесь от предложения принять его содержание второго сообщения было похоже на первое однако джинву не смог с такой же легкостью ответить на второй вопрос. Теперь его начали терзать семена сомнений. Он уже не решается ответить так сразу. Все надо было хорошенько обдумать. Скрытый класс. Не исключено, что этот термин мог быть здесь лишь для красного словца. Но ведь на самом деле действительно существовали охотники с редкими способностями. Это ведь они те самые, которые умеют создавать мощнейшие щиты. Охотники, которые умеют держать бафы. Ходят слухи, что мастер гильдии Белый Тигр бэк юнхо может преображать свои руки в щупальца с помощью магии. Охотники с такими необычными способностями, как у него, всегда в первую очередь бывают зачислены в большие гильдии. И попадая в них, пользуются огромными привилегиями. «Относится ли скрытый класс к уникальным способностям, которые имеются у подобных охотников? Такой же ли это ништяк? Интересно. И если это так, то это может оказаться прекрасной возможностью для меня». Сделал заключение джинву На минуту он допустил возможность подобного. «Поскольку я хочу достичь вершин этого мира и стать самым сильным во всем мире, то система рекомендует мне выбрать класс Некромант». Другими словами, Некромант должно быть очень мощная профессия. Также он вспомнил, что большинство пробуждающих силу навыков и раритетов, которые он пользовался, принадлежали вспомогательной системе. Все те особые способности к бою, которые он получил ранее. От подобных мыслей и размышлений его сердцебиение стало постепенно ускоряться. Возможно, если я смогу получить класс под названием Некромант, мне не придется беспокоиться о других стрёмных вещах или о чем-то подобном. Но разве это будет так уж просто, как кажется? Ведь ничего простого не бывает. Все усилия, что Джин Ву прикладывал к получению своего класса, не могут обернуться полной неудачей. Не может все пойти настолько не по плану. Но стоит признать одну вещь. Он ни разу не слышал о человеке, который когда-либо обладал подобной властью. Так, пройдемся по плюсам. Во-первых, Джинву сможет стать темным волшебником, который будет командовать своей армией, пусть и мертвой. И в этот момент его посетила сумасшедшая идея. Джинву осмотрел обломки рыцарей, которые валялись вокруг него. Те волшебники творили нечто подобное, дошло до него. Можно было предположить, что волшебники, появившиеся в квесте на определение класса, обладали схожими некроманскими способностями, а имеющие здесь рыцари, от которых сейчас остались лишь обломки, были их своеобразной армией мертвецов. Ну конечно, стоит признать, с рыцарями, которые не щадили своей жизни и не парились со своей безопасностью, было трудно иметь дело, ведь наиболее опасны те существа, у которых нет инстинкта самосохранения. Если бы Джинву не смог выяснить, как справиться с ними до того, как бой закончится и до того, как его чуть второй раз не положили там до конца квеста, или если бы маги не потеряли бдительности, возможно, здесь бы лежали мои останки, а не они. Глаза Джинву заблестели от предвкушения. У меня все еще могут быть боевые способности. Те волшебники и их способности отличались от него. Те волшебники были просто темными магами и только и знали, как колдовать. Но что если предположить, что существует Макс отличной боевой мощью, которую сможет еще и мобилизировать собственную армию? Только представьте, не станет ли это сущим адом и личным кошмаром для каждого врага, которого он будет встречать? Возможно-возможно. О чем он только не думал. Быть может, у Джинву действительно появится возможность очистить подземелья более высокого уровня. От перевозбуждения он нервно сглотнул. Если Джинву сможет развивать свои характеристики и статистику вместе с уровнем с такой же скоростью, как сейчас, то он станет неплохим некромантом, а сила его армии будет расти. Синергетический эффект от совмещения двух таких мощных единиц невозможно даже представить. Вернее, даже не так. Представить-то как раз возможно. Трудно поверить. Ну, я же не единственный повышаю уровень таким способом. Легион Джинву будет расти в уровне вместе с ним, его армия мертвых. Он почти улетел в свои мысли, но кое-что забеспокоило его. Или... Неужели? Джин Ву резко оглянулся назад, чтобы посмотреть на окно сообщения. Он боялся увидеть вместо него пустое слово. Однако сообщение было на своем месте и спокойно ожидало его выбора. Некромант является скрытым классом. Вы все еще хотите отказаться или все же принять его? В отличие от обычного сообщения, это не навязывало и не напоминало себе, постоянно призывая к ответу. Система ясно давала ему возможность самому спокойно сделать выбор, от которого, видимо, многое зависело. Спасибо ей за это. Джинву решил спросить еще раз у самого себя. Это то, чего я на самом деле хочу? Естественно, он не получил никакого ответа от вселенной, даже если и рассчитывал. После непродолжительного беспокойства он, устав терзать саму себя догадками, все-таки принял окончательное решение. Джинву готов быть принять этот класс. Более того, он с радостью его примет, если это действительно принесет ему силу и невообразимую мощь. Теперь у него не было никаких сомнений в принятии выбора. Вы принимаете класс Некромант? Да, принимаю. Система тут же опубликовала следующее сообщение, как будто только ждала его положительного ответа. Клик. Итак, ваш класс был решен. В зависимости от заработанных очков вам будет предоставлена возможность перехода в высший класс. Приготовьтесь, расчет начинается. Расчет очков апгрейда продолжается. Во время этого процесса Джин Ву ослабил повязку на правой руке, к которой он привязал кинжал к себе. От этого, что он очень крепко сжимал кинжал в своей руке, его ладонь распухала просто до невероятной степени. Ну вот, у меня теперь волдыри и мозоли. Джин Ву еле слышно цокнул языком. Капля лечебного зелья способна была решить проблему с раной и в односчастье вылечить ее, но использовать ее не было возможности. Как только джинву попытался убрать убийцу рыцари, которую он до этого все время держал в руке, неожиданно раздался звук оповещения. джинву Ву рефлекторно сжал в руках кинжал и повернул голову на звук. Срок ожидания был превышен. Все полученные очки будут присуждены. Они собираются добавить джинву Ву очки. Естественно, это было само собой разумеющейся вещью после всех страданий, что он прошел. Я не знаю, сколько прошло времени из предыдущего сообщения системы, но мне действительно пришлось подождать, прежде чем она подала признаки жизни. Но это того стоит, несомненно. Джену готов был рассмеяться от переполняющего его веселья, но неожиданно поток из сообщений, который начал через секунду, буквально перекрыл ему весь обзор. Вы проявили стойкость и не воспользовались серьгами мгновенности сразу после начала квеста. Все полученные очки будут присуждены. Оставшаяся выносливость превышает 50%. Все полученные очки будут присуждены. Вы уничтожили всех врагов. Все полученные очки будут присуждены. Общее количество очков улучшения превысило лимит достижения Будут представлены специальные вознаграждения в соответствии с контрактом. Чего? Эти звуки больно били по ушам джинву однако мыслями он уже был не в этом месте. После последних сообщений он перестал обращать внимание на посторонние раздражители и даже завис на какое-то время, переваривая полученную информацию. Специальная награда? Перед глазами так и вертелись эти слова. Это могло означать только одно – компенсация. Значит, это тоже что-то особенное. Джин Ву все-таки поднял руку, чтобы отправить кинжал убийцу у рыцаря в инвентарь и обратил все свое внимание на окно сообщений. Его взгляд зацепился за последнее сообщение, как будто его притягивало магнитом. Взгляд был полностью зафиксирован на нем. Вскоре за последним сообщением последовали следующие сообщения. Классе Некромант вам присваивается псевдоним Теневой Монарх. Вы изучили специфические для класса навыки и умения. Вы зарабатываете бонусную характеристику. Вы выигрываете титул. Тот, кто преодолевает невзгоды. Теневой Монарх. Услышав незнакомые слова, он тут же открыл окно статуса, чтобы посмотреть, изменилось ли что-нибудь. Имя Сон Джинву, уровень 51, класс Теневой монарх. И действительно, можно было заметить новые слова, что были добавлены только что. "Я не буду называться некромантом", удивился он. Система же говорила, что Джинву сможет перейти в высший класс зависимости от очков перераспределения, которые он способен получить за этот квест. И система также отметила, что сумма полученных очков превысила лимит возможных достижений за этот квест. И вот он стал не просто некромантом, а теневым монархом. Так вот, что это значит. А случайно не это ли имелось в виду, когда система заявила о специальном вознаграждении? Но джинву не смог произнести вслух следующие слова, что вертелись у него на языке. Были некоторые вещи, которые отвлекли его от этого. На его глазах происходили какие-то странные вещи. Это явление происходило за голографическими сообщениями, которые все еще висели перед его глазами. Однако он совсем не обращал на них внимания. Картина, что разворачивалась за ними, отнимала на себя все его внимание. От останков рыцарей поднимался черный дым, хотя их доспехи были чисты и продолжали сверкать серебряным блеском. Черный дым клубился, сгущался и принимал разнообразные формы. Это было явление, которое Джинву никогда не доводилось ранее наблюдать. Не только в его карьере охотника, но и даже в этом квесте на определение класса не наблюдалось ничего похожего. Все эти рыцари доспехи были просто металлоломом, который по сути был ничем и не представлял никакой опасности без своих хозяев. Кстати, без хозяев. Джинву закрыл окно статуса и огляделся. Черный дым исходил не от одного или двух рыцарей. Он заполнил всю комнату. Он клубился и поднимался ото всех статуй разом, со всех сторон. Возможно извлечение теней. И хотя Джинву наблюдал за всем процессом вживую, ему все равно было трудно понять, что от него требуют эти сообщения. Извлечение тени возможно. Извлечение теней. И как это интересно. Джинву понятия не имел, что он должен был сделать. Черный дым стал сотрясаться и принимать форму меча или кисти. Он будто тянулся к Джинву и испытывал боль от того, что не может дотянуться до него. Джинву казалось, что он протягивает руку, желания, чтобы его спасли и избавили от страданий. Ему даже казалось, что он слышит крики ужаса, что доносились из дыма. Разве это не странно слышать подобное? Но почему-то Джинву был уверен. Он был убежден, что сможет освободить их от этих страданий, от боли, которая будто пропитала их насквозь. Извлечение теней. Укажите команду навыка извлечения теней. И что это блин значит? «Должен ли я назначить какое-то слово, как команду для моего навыка?» Джин Ву на мгновение начал беспокоиться и паниковать на ровном месте. Сообщение о команде все еще висело у него перед глазами, и решение требовалось принимать незамедлительно. Поэтому, испытывая сильный стресс, он инстинктивно произнес слова Востаньте! Точно, в тот же самый момент, тени рыцарей начали раскачиваться из стороны в сторону, принимая видимые очертания. В этот самый момент от всех сторон начали доноситься тяжелые болезненные стоны, как будто они были живыми. Джинву снова оглянулся из стороны в сторону. Все окружающие его тени двигались, и каждая из них стонала. Поистине, жутковатое зрелище, ничего не скажешь. Немного навевает тоску. И тут неожиданно из ближайшего темного облака постепенно вытянулась черная тень в виде руки. Она ухватилась за землю и, оперевшись от нее, стала подниматься, вытягивая себя полностью из пелена дыма. О боже мой! Глаза Джинву увеличивались в размере. Это был человек. Это точно был человек. Это были солдаты. Солдаты в форме людей. Войны, вооруженные до зубов в черную броню, продолжали подниматься каждой из своей тени. То есть, это и есть мой навык, которым я теперь владею? Дженво оглянуться не успел, как вокруг него число солдат уже достигло несколько десятков. Извлечение тени успешно завершено. Множество солдат окружило его после этого сообщения. Они все будто ждали его приказа. А это хорошая альтернатива. Удовлетворенно подумал джинву Стоит, наверное, с ними как-то поконтачить. джинву Ву подошел к ближайшему солдату, первое прикосновение. Он ощущал любопытство. Ему очень хотелось знать, из чего сделаны эти солдаты. Люди они или подобны тем рыцарям, всего лишь оболочки. Когда он протянул руку, то под своими пальцами почувствовал металл. Холодный и гладкий металл. Это была не просто броня, не какая-то дешевка. Это были настоящие солдаты, одеты в настоящие черные доспехи, имеющие при себе настоящее оружие. На первый взгляд, они все выглядят как люди, однако, как эти рыцари, они ими не являлись. Джен не мог почувствовать какой-либо энергии жизни, которая могла бы исходить от них, он не мог слышать ни их дыхание, ни их сердцебиение. Кроме того, Джен проглотил крик ужаса, что рвался из его горла. Он посмотрел внутрь шлема через главные резные отверстия, но никаких глаз не было, внутри царила чернота. Джин Ву буквально физически ощутила, что эта темнота затягивает его. Он пришел в небольшой ужас и медленно отступил назад на несколько шагов, лишь бы избежать этого неприятного ощущения. Получается, это я их создал из истиннее только что. Недоумевал он. джинву хотелось проверить еще один момент, и он тут же вызвал окно навыка, чтобы подтвердить свои догадки. Как и сообщила ранее система, были добавлены и перечислены новые навыки в разделе «Класса». Профессиональный навык. Активный навык. Извлечение теней. Первый уровень. Сохранение теней. Первый уровень. Вначале он посмотрел на характеристику и описание навыка. Навык. Извлечение теней. Профессиональный навык. Расход маны не требуется. Рекомендуется извлекать ману из опасных для жизни тел, либо противников, которые были уничтожены или обезврежены, и создавать из них теневых солдат. Вероятность неудачного извлечения увеличивается пропорционально способностям цели и прошедшему времени после смерти цели. Извлекаемые тени 30 из 30. Только после того, как Джинву полностью прочитал описание навыка, он смог увидеть все плюсы черных солдат. Получается, другими словами, это нежить, подумал Джинву. Теневые солдаты. Если говорить на начистоту, они являются монстрами, которые были сотворены из тела теневых мертвых, что заполняли комнату босса. Как только Джинву это понял, он нервно сглотнул. Если эти ребята мои настоящие солдаты, тогда... Джинву протянул руку вправо, и в этот момент стоило только ему сделать это движение, как солдаты, которых он сотворил, повернулись направо. Джинву медленно двигал кончиками пальцев вперед. Солдаты почувствовали команду от Джинву и также медленно начали продвижение вперед, следуя за движением его рук. Теперь Джинву стоял в центре этой армии, его армии. Он постарался успокоить свою лихорадочно вздымающую грудь. и опустил руку, которую руководил солдатами вниз. В то же время, как по команде Все солдаты повернулись к Джинву и опустились на одно колено. Они двигались очень естественно, будто по собственной воле. Джинву, которого тронуло такое поклонение, приоткрыл рот от восхищения. А это круто, не так ли?